глава 56. «Меня сочтут виновным, так ведь?» — спросил мой подзащитный. «Мы еще не проиграли, Бобби. У нас еще есть кое-какие сюрпризы», — ответил я. «Вы не виновны, Бобби», — добавил Холтон, — «и присяжные это поймут». Бобби сидел в тесной комнатке для консультаций. Обед перед ним оставался нетронутым. Холтон выходил и принес несколько сэндвичей. У меня тоже не было аппетита. Кинни нанес по делу Соломона серьезный удар. Еще одного тот просто не вынесет. У Прайера оставались еще два свидетеля, спец по системам видеонаблюдения, который проводил экспертизу, работающий от датчика движения камеры на доме Бобби, и репортер Пол Бенеттио. Благодаря Харпер видеоспеца у меня было чем прижать. А репортер не сообщил на предварительном следствии ничего такого, что стоило бы моего беспокойства. Просто сказал, что Бобби и Ариэлла не особо ладили друг с другом. С семейными парами такое частенько случается, из этого вовсе не следовало, что он убил ее. Я уже переговорил с агентом, которого привела с собой Харпер, с тем коротышкой в сером костюме. Он оказался специалистом по цифровым коммуникациям, работающим на ФБР, и таким же аккуратным человеком, как его костюм. Молодым, но чертовски квалифицированным. Харпер представила его Энджел Торрес. Он рассказал мне о том, что именно ему удалось обнаружить в ходе сегодняшнего посещения дома Бобби. Не бомба, конечно, способная вдребезги разнести позицию обвинения, но чертовски полезная инфа. «А тот коп, поставленный следить за домом, видел, как вы, ребята, там копаетесь?» — спросил я. «Нет», — ответила Харпер. «Он фанат Никс, так что я отвлекла его разговором в гостиной. Его особо не волновало, чем мы занимаемся. Его больше заботил итоговый счет». Торрес махнул ФБРовской ксивой, и коп успокоился. «Да и по-любому это не заняло много времени. Через пять минут мы уже ушли», — добавил Торрес. «Отлично», — сказал я. Доев свои сэндвичи, Холтон, Торрес и Харпер встали из-за стола. Я же довольствовался утоляющими таблетками, которые запил газировкой. В комнату зашла Дилейни со стопкой папок в руках. «Ну и что там присяжная?» — поинтересовалась она. Бобби посмотрел на меня, явно ожидая ободряющего ответа. «Показания насчет ДНК нанесли нам некоторый урон, но мы были к этому готовы. Может, мне удастся сократить ущерб? Подождем, посмотрим». «Задержитесь здесь, Бобби, мы еще не закончили», — сказал я. «Ты еще не рассказала, Эдди, про присяжных?» — спросила Дилейни у Харпер. «Как раз собиралась, — отозвалась та. Выйдя из дома Бобби, мы с Торосом поехали обратно в бюро, и я пробежалась по стопке статей, которые наши агенты нарыли в местных газетных архивах, и нашли два материала. Первый, наиболее любопытный — «Даму, о которой там идет речь, застрелили в ходе вооруженного ограбления, и она была в числе присяжных на суде над пиной». Харпер показала мне статью на экране мобильника. «Этой даме, некой Розанне Вахбах, было чуть за 60. Работала она продавщицей в комиссионке в Чапелл-Хилл, штат Северная Каролина. Какой-то герой выпалил ей из обеих стволов двустволки прямо в лицо». Из товаров грабители практически ничего не взяли, обчистили лишь кассовый аппарат и копилку для пожертвований. По прикидкам владельцы магазина взяли сущую ерунду, чуть больше ста долларов. В статье говорилось о потерянной жизни и жестокости убийц, и все ради чего? Ради сотни долларов с мелочью. «Можешь сказать, что тут не так?» — спросила Харпер. «Глянь-ка на фотку». На фото в статье был общий вид закрытого магазина с улицы. Поперек двери Полицейская лента с надписью «Место преступления». Я сразу понял, что имела в виду Харпер. Прямо рядом с комиссионкой справа располагался 7-11. 7-11 — крупнейшая в мире сеть небольших продовольственных магазинчиков, представленная в 18 странах. Изначально работали с 7 утра до 11 вечера, отсюда и название. Но сейчас многие такие магазины работают и круглосуточно. Слева — магазинчик по продаже алкоголя, а сразу за ним — зданица местного банка. «Это было не ограбление», — сказал я. «Это была ликвидация». Я и сама так подумала. В комиссионках обычно денег кот наплакал. Красть там нечего, да и покупать тоже. Если б я решила ограбить магазин, то полезла бы в круглосуточный. Продавец винного наверняка вооружен, в банке хорошая охрана, а вот в ночнике вряд ли. Скорее всего, разве что бейсбольная бита под прилавком. Продавец там вряд ли станет изображать из себя героя. Кто пойдет на такой риск из-за столь мизерной суммы? Хотя наличных там полно. Гораздо больше, чем в какой-то зачуханной комиссионке. А про что вторая статья спросил я? Я ее с собой не взяла. Это объявление из Уилмингтон Стандарт. После того, как Пита Тимпсона осудили за убийство Дерека Касса, бесследно пропал один из присяжных. Родственников у него не было, но была работа. И он так и не объявился там, после суда. И его работодатель заволновался, связался с полицией и даже дал объявление о розыске в газету. После того, как тот малый вышел из совещательной комнаты, больше его никто не видел. Боль в ребрах начала понемногу стихать. Ее сменили чувство пустоты в животе и сжение в горле. Версия Дилейни касательно долларового била всю дорогу была верной. Только вот видели мы лишь половину всего. Я съехал на стул пониже, прикрыл глаза и погладил шишку на голове. Мне сейчас требовалась боль. Впервые за все время этого судебного разбирательства я ощутил страх. Долларовый билл оказался гораздо более изощренным типом, чем мы предполагали. «Мы не там искали», — сказал я. «Все, кого он подставил, были в итоге осуждены, все до единого». Ход суда всегда можно повернуть в другую сторону, даже с криминалистическими уликами. Откуда у него была убежденность, что обвиняемого обязательно осудят? Просто подбросить улики для этого парня явно недостаточно. Долларовый Билл не наблюдал за этими процессами, надежно укрытой людской толпой. Он был в числе присяжных. Как сказал бы Гарри, у нас подставной. «Что?» — чуть ли не хором воскликнули Харпер и Дилейни. Бобби с Холтоном переглянулись, раскрыв рты. Он каким-то образом ухитрился пробраться в жюри. Тот присяжный по делу об убийстве Дерека Касса. По-моему, он не появился на работе после суда, поскольку был уже мертв. Причем задолго до того. По крайней мере, за неделю до начала процесса. Билл занял его место. И это он переехал Бренду Ковальски на улице, каким-то образом задушил Мануэля Артегу и застрелил пожилую присяжную по делу Пины. Он избавился от них, поскольку они собирались проголосовать по-своему. Он убивает кандидатов до отбора присяжных и крадет их личные данные. Это единственный способ. «Вот почему тот присяжный сразу после суда бесследно исчез», — холодно произнесла Дилейни. Осознание словно ледяным ветром овеяло ее лицо. откуда ему знать, кто именно окажется в числе кандидатов в присяжные?» — спросила Харпер. «Может, он взламывает сервер суда, или компьютеры кого-то из адвокатов, или окружного прокурора, или как-то пролезает в секретариат», — предположил Холтон. «Это полная дурь», — произнесла Харпер. «Нет, это Билл», — возразила Дилейни. «Я уже говорила вам обоим. У этого типа очень высокий уровень интеллектуального развития. Может, самый высокий, с каким мы до сих пор сталкивались. Нам нужно получить списки присяжных по каждому из этих дел». Можно будет пробить их удостоверение личности по УАД, паспортному контролю, да по всем, блин, базам данных, которые у нас только есть. Вряд ли он способен так уж кардинально менять внешность. Начнем с того присяжного, который пропал после суда по делу касса. Мы вычислим этого типа. Я дам показания Эдди. Сделаю все, что нужно, — заверила меня Дилейни. Мы обсудили дальнейшую стратегию. На сей раз мы будем наблюдать за присяжными, но был и некоторый риск. «Бобби, если все пройдет хорошо, то нам удастся отправить дело на пересмотр. Вот какова на данный момент наша цель. А значит, все приостановится. Дилей не может понаблюдать за присяжными, последить за ними, пока мы не сумеем определить, кто из них убийца. Мы должны остановить этот судебный процесс. Я не допущу, чтобы все оказалось в руках жюри. Только не тогда, когда среди присяжных сидит убийца. Но вам следует знать, что я могу и не добиться успеха. «Пока это всего лишь версия. У нас нет никаких доказательств. Если судья откажется отправить дело на пересмотр, не исключено, что прайер обернет это против нас». «Что вы имеете в виду?» — спросил Бобби. «Если мы выступим с заявлением, что в жюри сидит серийный убийца, и что на данный момент мы не знаем, кто это конкретно, то все до одного присяжные воспримут это так, будто мы обвиняем их в совершении этого преступления». Они примут это на личный счет, а значит, наверняка объявят вас виновным. Если мы попробуем, и ничего у нас не выйдет, и мы не прищучим этого типа, вы можете оказаться за решеткой до скончания своих дней». Мне нравился Бобби. При всех своих деньгах и славе он вообще-то не слишком отличался от того паренька с фермы, который уехал из дома с отцовскими сбережениями в кармане. Конечно, у него были свои проблемы, как и у любого из нас, Но он не приезжал в суд на Бентли. Вокруг него не вилось двенадцать лакеев, круглые сутки повторяющих ему, какой он прекрасный и замечательный. Еще в раннем возрасте он уже хорошо знал, чем хочет заниматься в жизни. Ему повезло, что он оказался хорош в выбранном деле и сумел воплотить свою мечту в жизнь. Но теперь Бобби был просто молодым человеком, горюющим по ушедшей любви. И никакие деньги и слава не могли этого хоть как-то изменить. «Этот человек убил Ариэлло и карла и всех этих других людей. Я хочу, чтобы вы поймали его. Делайте все, что сочтете нужным. Меня это не волнует. Я знаю, вы обязательно прищучите его», — сказал Бобби. «Должен быть и какой-то другой способ», — вмешался Холтон. Мне тоже не хотелось подвергать Бобби риску, но в тот момент какой-то иной план не приходил мне в голову. Я знал, что что-то упускаю из виду. Этот образец ДНК беспокоил меня с самого начала. Да как, блин, ДНК мертвеца могла попасть на ту долларовую банкноту? Это уже из области фантастики. Как только эта мысль промелькнула у меня в мозгу, я понял, каким именно образом ДНК пины могла оказаться на купюре во рту у Карла. Быстро накидав список того, что надо проверить, я передал листок Дилейни. Долларовый Билл был очень хитер и предусмотрителен, но все допускают ошибки.